Глава 20. «Если Магомед не идет к горе, то гора, ну ты поняла, в общем!» Ворвалась Лена в мой кабинет прямо в верхней одежде, принося с собой запах дождя, который снова зарядил с ночи и, кажется, на весь день, а то и дольше. «Привет!» — обрадовалась я подруге, как мани небесной, с чистой совестью отворачиваясь от монитора компьютера. Смотреть уже не могла на все эти таблицы, графики и планы рассадки. Глаза слезились, и голова распухала. «Правда, Нил, столько работать нельзя, а мне нужно серьезно подумать об отдыхе. И не одном дне, а немного подольше, хотя бы недельку». Лена выглядела, как всегда, бодрой, подтянутой и красивой. Работала она инструктором в фитнес-центре, куда устроилась сразу же после физкультурного института. Как обычно, я невольно сравнила ее с той голенастой девочкой, какой была она в школе. Тогда ее не интересовали ни мальчики, ни учеба в целом. Любила она только легкую атлетику и уроки физкультуры. На всех девчонок в классе смотрела свысока, считая слабачками. Особенно меня, которая ни через козла перемахнуть с роду не могла, ни по канату забраться. Нередко именно Лена меня и подкалывала на уроках физкультуры, за что я ее люто ненавидела, правда, в тайне от всех. И могла ли я тогда подумать, что через несколько лет она превратится в красивую женщину, у которой нет отбоя от мужчин, красивую и самостоятельную, прямо идущую по жизни к намеченной цели, И цель у нее была почетная, Частная школа легкой атлетики для девочек. «И куда ты пропала? Даже дозвониться до тебя проблема!» Сняла Лена плащ и бросила тот на кресло, немало не заботив, что намокнет обивка. «Так трудно перезвонить!» Мне сразу же стало стыдно, упрек был справедливый. Несколько раз я видела пропущенные звонки от подруги, обещала себе вечером обязательно ей перезвонить и засыпала раньше, чем вспоминала об этом. «Прости, на работе я врал!» Ну, как обычно, собственно. Не дослушала меня Лена. Отдыхать не пробовала. Скоро же на собственную тень станешь похожа. Я размышляю об этом, усмехнулась я. Ну, если и дальше будешь размышлять, отдых тебе уже не понадобится. Я серьёзно, Настя, ни один бизнес не стоит нашего здоровья. А ты близка к срыву, если не к слому. Заканчивай гробить себя. Закончу, пообещала я подруге. Когда? Не отставала она. «Ты хоть помнишь, когда мы с тобой виделись в последний раз? И знаешь, обидно, когда лучшую подругу не интересуют твои дела, а когда она до такой степени зациклена на своей работе». Лена знала, на что нужно давить. На мою совесть, которая сейчас не находила себе места от стыда. А ведь и правда, с месяц уже, наверное, мы даже по телефону не разговаривали. Они встречались и того дольше. «Прости, Ленусик, я обязательно исправлюсь», — покаянно проговорила я. «Ну уж нет». Искренностью ты меня не купишь. Исправляться начнешь прямо сегодня, сейчас. Ты обедала? Навалилась Лена своей внушительной для легкоатлетки отлетки грудью на мой стол. Впрочем, как перестала активно заниматься спортом, Лена сильно поправилась. Держала, конечно, себя в форме, бегала по утрам и занималась на тренажерах. Но от голенастой девчонки в ней практически ничего не осталось. Ту школьную Лену напоминали разве что раскосы и глаза. Почему-то они мне всегда казались похожими на Лисии. «Нет, еще не успела». «А ничего, что время уже почти четыре?» Тут же возмутилась Лена. Все, идем, вскочила она со стула. «Куда?» — бросила я взгляд на ненавистный монитор. «В кафе! Куда же еще? Надо тебя накормить и спасти от голодного обморока. Заодно и пообщаемся». Только тут я и поняла, что ужасно проголодалась. Кроме сырника, что съела за завтраком с Даниилом, в мой желудок сегодня ничего не попадало. Даже кофе не пила. Но надо было срочно кое-что доделать. «Нет, я сказала!» — отрезала Лена, когда я заикнулась об этом. «У тебя целый штат сотрудников. Один точно бездельничает. Вот ему и поручи доделать твою срочную работу». «Не придумывай, Ленка, нет у меня таких!» Рассмеялась я, точно знаю, что весь мой штат, аж из трех человек, сейчас трудится не меньше меня. «Ладно, я и правда жутко голодная», — выключила я монитор. «Потом доделаю, как говорится, работа не волк. «Пошли наедаться». «Слава Богу, вняла моим мольбам!» — проворчала Лена, вновь облачаясь в плащ. В общей комнате, как обычно художественно забордаченной, я сразу поняла, про кого шла речь. горек как будто дремал в кресле с карандашом в руке. Но он точно не бездельничал, как подумала Лена околдовал над Кейтерингом, эскиз которого и покоился у него на коленях. На улицу мы с Леной не пошли, пообедать решили на первом этаже здания в симпатичной столовой, какой я часто отдавала предпочтение. Да и кухня там была вполне себе приличная. Набрав по полному подносу, как будто явились из голодного края, мы расположились за столом по соседству с такими же голодными пахарями современности. «Ну, рассказывай, подруга, что нового в жизни и как ты докатилась до такой жизни?» Проговорила Лена и приступила к поглощению своей порции борща. Прежде чем ответить, я последовала ее примеру. Борщ порадовал своей температурой, но, как всегда, оказался наваристым и вкусным. «Раньше бы я ответила, что новостей особых и нет, но сейчас не могу». Загадочно отозвалась я, размышляя, хочу или нет рассказывать лени о Данииле. Сразу же пришла к выводу, что скорее «да», чем «нет». «Так-так, заинтриговала, колись уже!» «Велела подруга. Я встретила Даниила. Наблюдала, как в голове Лены крутятся шестеренки, но ничего нащупать у нее так и не получилось. «Даниил, это мужчина, я правильно понимаю? И что значит, ты его встретила? Значит ли это, что ты теперь не одна?» Сматривалась с меня подруга, не забывая расправляться с борщом. «Даниил Луговой, помнишь такого?» «Кто?» — округлила Лена глаза на меня. Данька, ботаник, что ли, с которым ты... Так подожди, он же вроде пропал после армии, в город так и не вернулся, и ты же с ним не общалась, как вы встретились-то и зачем? Лена явно не догоняла. Мою историю она знала почти всю, хотя и без подробностей. О том, как мы расстались с Даниилом, я ей тоже рассказывала. И никакой он не ботаник, от чего-то стало мне обидно за Даниила. Никогда им не было, а сейчас... Это совсем другой человек, и меня он не помнит. Стоп! Ничего не понимаю потрясла Лена головой. Что значит не помнит? Ты можешь рассказать все по порядку. Ну, я и рассказала, на этот раз ничего не скрывая. Во время рассказа словно заново все пережила и на некоторые вещи стала смотреть по-другому. Например, сейчас мне стало стыдно за свое поведение в нашу первую здание встречу. Ничего себе протянула Лена. Я думала, такое только в кино и случается. Прямо мелодрама какая-то. Слушай, я хочу его видеть, воодушевилась она. Вдруг он хоть меня вспомнит. Ну, ничего сказать я не успела, и Лена меня перебила. Познакомь нас, давай устроим романтический ужин на четверых. Ты придешь с Данькой, а я со своим новым ухажером. Заодно и тебя с ним познакомлю. Кажется, на этот раз у меня все серьезно. непривычное для нее смутилась Лена. Значит, точно серьезно, ну или серьезнее, чем все разы до него. В плане мужчин Лена всегда казалась нелегкомысленной и летящей. А давай, согласилась я, только не воскресенье, воскресенье я знакомлюсь с его тренером. Про разговор с Александром Брониславовичем я олене рассказывать не стала.